в состоянии здоровья и в связи с возрастом. Спецназ, у которого в зубах зажата кожаная перчатка, тяжело приземляется на все четыре лапы и разворачивается к таракану, выхватывающему из ножен кинжал, лезвие которого сверкает на солнце. Спецназ отбрасывает в сторону перчатку и прыгает на таракана. Таракан делает шаг в сторону, уклоняясь от столкновения со спецназом, и бьёт того ножом в бок. Спятснас взвизгнул, впадает на землю и кувырком катится в кусты. Уснувший Спятснас крупно вздрогнул и широко распахнув испуганные глаза, вскинул голову. Затем он вскочил на ноги и торопливо огляделся. Нет, он не на южном склоне холма, где у него вчера состоялась схватка с тараканом, но Спятснас бросил взгляд на бетонный забор и попятился назад. Вчера он был здоров, как Ну, достаточно здоров был. А первый бой таракану проиграл вчистую, потому что порванная перчатка в зачёт не идёт ни по каким критериям. Хотя она, без сомнения, стильная и даже, возможно, вещь брендовая. Чёрт, куда-то не туда понесло. Надо всего лишь трезво оценить свои шансы на победу и соответствующим образом подготовиться. А для этого необходимо на день бы, а лучше два, и он восстановился бы в полной мере. Однако этих двух дней у него нет, и потому он может рассчитать лишь несгибаемую силу духа и несгибаемый характер, наличное мужество и, например, героев прошлого. И не обязательно давно прошедшего прошлого, даже совсем, кажется, недавнего. Из пятс нас вспомнил Глашу, мимно разоскную богиню, в которую когда-то, будучи ещё совсем юным, гладкошёрстым, влюблён был без памяти. Она хрупка, Скромная, никогда не повышавшая голоса блондинка погибла при исполнении служебных обязанностей. Ей кричали все: "Бросай, бросай, Глаша!", но она не могла допустить, чтобы погибли люди, а сама погибла. И в гроб-то положить нечего было, кроме именного наградного ошенька, хранившегося в тумбочке старшего прапорщика Карасикова. Нясный шум непонятного происхождения достиг Куши в очередной раз задремавшего спецназа. Спецназ скочил и торопливо осмотрелся и увидел Зил 130-й, который веляя двигался от РВПД кречки горячки. Спецназ кинулся к мосту, однако пробежав десяток шагов, остановился в нерешительности, обнаружив, что скорость съезжавшего с пригорка автомобиля постепенно увеличивается. А потом он вообще опять сдал назад. Спустя секунду, зев 130-й докатился до речки Горячки и резко подпрыгнул, ударившись передними колёсами о внушительных размеров бугор на самом краю берега реки. В этот миг из кабины грузовика вылетел кувыркающийся в воздухе предатель, и пес нас зажмурился, из закрывая голову передними лапами лёг на землю. И услышал Грохот рухнувшего в русло реки грузовика. Спецназ открыл глаза и приподнял голову. Он увидел бегущих с пригорка оторваподёт туриста, с палетницу фашиста, мать или же боку. Спецназ скочил и подбежал к мосту. На мосту он остановился, бросил взгляд вправо, на завалившийся на левый бок и перегородивший речку горячку Зил 130-ый. Затем с гневом во взоре уставился на приближающихся туриста, сплетницу, фашиста, мать или же боку. «Что это такое?» – недовольно крикнул он. Собаки, даже не взглянувшие, кажется, в сторону спецназа, остановились у реки неподалеку от моста и, восторженно выпучив глаза, смотрели на бьющийся о грузовик воды горячки. «А где предатель?» – спохватилась сплетница. «Предатель погиб? Я должна зафиксировать это первой!» Из стровы показался поднимающийся на ноги предатель. Зафиксируй, если получится. Польс ещё подбудешь на зеркальце подышать. Все поспешно обернулись. Нет, нет, я даже рада, что ты жив остался, заверила сплетница. Турист выбежал на мост и бросил взгляд на грузовик, лежавший в нескольких метрах от моста. Поднимается, обрадованно прокричал он. Вода уже поднимается. Дальше моста никому не ходить. Что здесь происходит? прорычал спецназ. Перекрыли речку. Сейчас вода хлынет обратно и затопит, по моим прикидкам, забор вместе с орвом по всему периметру, поделился радостью турист. Так, грозным голосом произнёс спецназ. Вредительство, значит. Я просто вынужден реагировать. Турист пожал плечами и улыбнулся. Да перестань, «Теперь таракану не выбраться!» К спецназу и туристу подбежала сплетница. «Кстати, — обратилась она к спецназу, — полномочия передай рядовой бездомной стаи!» Спецназ грозно ощерился. «Что?» Сплетница отпрыгнула в сторону. «А что? Мы тут подумали и решили, что у туриста руководить лучше получается!» Спецназ ошеломлен. «Туриста на...» Ту турист отожаком подошла ли жебока. Предлагая считать, что по состоянию здоровья и в связи с возрастом, приблизительно сказала она и посмотрела спецназу в глаза. Ну, вполне безобидная формулировочка, согласись. Не будь ты, с трудом сдерживаясь, проговорил спецназ. Будь ты мужиком, я бы тебе такую трёпку задал. Спецназ повернулся к туристу. Пригнул голову и принялся сверлить противника грозным взглядом. Турист заметил, что шерсть на загривке спецназа вздыбилась самым радикальным образом, предусмотрительно отступил на несколько шагов назад. "Горест, не байся. Ты его зараз порты бачок хватани, он успокоится", посоветовал предатель. "Я же временно", примирительным тоном произнёс турист, обращаясь к спецназу. И, "И вообще, можешь задним числом санкционировать Ага. Будем ждать, когда кто-то каким-то там задним числом насмешливо заговорил фашист. Спецназ резко развернулся в сторону фашистов. Фашист резко отбежал к забору, бросил взгляд на ров, прорытый вдоль забора, затем обернулся грозное поступью покидающему бревенчатый настил моста спецназу. Вот только пугать меня не надо, ваше звероподобие, с вызовом в голосе сказал фашист. Или решил поглядеть, как ров водой заполняется, а? Попрошай-ка!» Спецназ замер на месте, и шерсть на его загривке плавно опустилась, а на морде появилось выражение растерянности. «Эм, с разборками поторопитесь!» — усмехнулась сплетница. «Я же представляю, какой шухер на станции сейчас поднимется!» Турист подошел к спецназу. «Объявят какой-нибудь там уровень опасности, О оранжевый, например, таракан и попадется?» Сплетница радостно вскричала. «Да, бежим к проходной, я должна видеть таракана в наручниках. По ощущениям это, наверное, как на поводке и в наморднике». «Нет, мы будем патрулировать периметр», — громко, максимально твердым голосом произнес спецназ. «Всех, кто не подчинится приказу!» Я не подчинюсь, выкрикнула сплетница. А турист, турист с раненым драться не будет. И она бросилась бежать по дороге М2 в восточном направлении. Ты уж сам. Ладно, нагло улыбнулся спецназу фашист. Но это если турист разрешит. Фашистки, внюв предателю, неторопливо побежал следом за несущейся во весь опор сплетницей. Предатель поспешил присоединиться к приятелю. Спецназ, намеренный кинуться в погоню, резко дёрнулся, однако тотчас же, кривясь от боли в боку, замер на месте. Надо быть открытым для инноваций, сказал турист, с довольным видом осматривая рукотворную запруду. И вообще, на вот дуешь, спецназ. Спецназ решает обратиться к матери или лежебоке. Мать, лежебока. Мы должны победить или умереть. Лежебоко покачала головой. Умирять героям это то, что нужно тебе, тебе, но не нам. Мне детей поднимать одной, видимо, как всегда, вздохнула мать и добавила не без укора: "Даже не брать из чужих рук, научить некому". И вот уже спецназ вынужден смотреть вслед удаляющемуся матери и лежебоке. Он бессилен. Ничего он не может сделать. Не в его это власти. Разве что спецнас оборачивается к туристу. Верни их, произносит он, делая над собой усилие. Вернёшь, прощу за самоуправство. Турист взглянул на заливаемый водой ров и помотал головой. Нет, надо отсюда подальше держаться. Отраву всплывёт, кто-нибудь до да схватит. «Жизнь одной собаки по сравнению...» начал спецназ. «Бездомный еще, скажи, а? а? А попробуй через проходную ломануться. Мы охранникам поможем!» Турист по дуге огибает спецназа и убегает вслед за остальными собаками. «Догнать, вернуть, заставить, но...» «Да это еще догнать надо, уху-ху!» Спецназ постоял, невесело посматривая по сторонам, а затем побежал... удаляясь от моста по проселочной дороге М-2, идущей вдоль забора на запад. Кое-где вода уже достигла дороги и образовались лужи, которые приходится огибать, отклоняясь в направлении вершины холма. Добежав до места, где забор, а вслед за ним и дорога уходят под прямым углом направо, спецназ остановился, осмотрелся и повернул обратно.